Мне про него было известно только то, что оно находится на Виак-Яйе. Зато Лила, как выяснилось, имела самое полное представление о его устройстве, истории и хранящихся в нем сокровищах. Пьетро слушал ее с интересом, я с нетерпением. Мне хотелось, чтобы он больше времени посвятил дочерям, а главное — поговорил с Деде. Наконец, Лила отпустила Пьетро. Он поболтал немного с Эльзой и Иммой, а потом уединился с Деда для долгого и спокойного разговора. Я смотрела из окна, как они прогуливаются туда-сюда вдоль шоссе, и впервые в жизни поразилась их сходство. Разумеется, на голове у Деда не было густой шапки волос, как у отца, но она унаследовала от него коренастую фигуру и немного косолапую походку. В свои 18 лет Она, конечно, обладала определенным женственным изяществом, но каждый ее жест и каждое движение свидетельствовали, что она плоть от плоти Пьетро, своего рода его идеальное воплощение. Я завороженно наблюдала за ними, не в силах оторваться. Время шло, а они все ходили и ходили.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 Я по привычке подумала, легко быть хорошим отцом, если не надо исполнять родительские обязанности каждый день. Даже Имма обожала Пьетро. Возможно, все мужчины такие. Поживут с тобой, сделают тебе детей и поминай, как звали. Самые безответственные, такие как Нина, просто сбегут, наплевав на все обязательства. Серьезные, такие как Пьетро,